Будь здоров, счастлив и приезжай к нам. Петроний получил письмо венеция в Кумах, куда приехал вместе с прочими августянами, сопровождавшими императора. Его долголетняя борьба с Тегелином подходила к концу. Петроний уже знал наверняка, что проиграют, и причина была ему понятна. Император с каждым днем все чаще опускался до роли комедианта, шута и возницы, все глубже погрязал в болезненном, гнусном, скотском разврате, и утонченный арбитр изящества становился для него только бременем. Даже когда Петроний молчал, Нерон видел в его молчании укор. Даже когда он хвалил, чувствовал издевку. Блестящей патрицией, Раздражал самолюбие Нерона и пробуждал зависть. Богатство Петрония, принадлежавшие ему великолепные произведения искусства, разжигали алчность, и властелина и всесильного фаворита. Петрония покамест щадили виду предстоявшей поездки в Ахаю, где его вкус, его понимание греческой жизни могли пригодиться.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 Возможно, не желая оказывать явного сопротивления, а может и для того, чтобы еще раз показать императору и Августянам свое веселое, чуждое забот и тревог лицо и одержать над Тигелином последнюю предсмертную победу. Тогда Тигелин, не теряя времени, сразу же обвинил его в дружбе с сенатором Сцевином, который был душою заговора Пизона. Оставшихся в Риме слуг Петрония бросили в тюрьму. Дом был оцеплен претерианцами. Узнав об этом, он, однако, не обнаружил и тени тревоги или беспокойства, и с усмешкою сказал Августянам, которых поччевал на своей роскошной вилле в кумах. А Гена Барбу не по нраву прямые вопросы. «Вот увидите, как он смутится, когда я у него спрошу, он ли приказал заточить в тюрьму»